Глава восьмая Бабка надела темное жалевое платье, повязала голову тужильной косынкой и сразу напомнила Сереже заходящих к ним богомолок. — Вот и радуница пришла, Сергуня, — вздохнула она. — Пойдем поклонимся могилкам родительским. — Скоро вы там! — нетерпеливо кричал с порога дед. — Сперва торопят, после копаются. «Готовы уж! Не ворчи, отец!» Бабка вручила сыновьям корзины с едой и милостыней и, крестясь, сказала «Пошли с Богом!» Просохшей улицей под ясным весенним небом тянулись в сторону кладбища и стар, и млад. К Титовым присоединилось семейство дедова брата Матвея, и Сережа радостно встретил своего ровесника Белобрысова Николку. «Во, брательники-то как наскучились!» — смеялся над ними дед Матвей, ладный и живой старик. Будто век не виделись, пострелято. Сережа сразу же рассказал Николке о щенках, которых принесла жучка, таких же рыжих, с белыми пятнами, как и она сама. Еще Сережа радовался, что сегодня праздник, вон сколько народу идет, значит, будет им с Николкой весело и интересно». Так, держась за руки и оживленно щебеча, дошагали они до кладбища. Расположенное на высоком берегу Оки, возле церкви, оно встретило их шумным многолюдьем, празднично цветущими среди могил черемухами, разбухшими почками на высоких кладбищенских березах. «Попадайте, Христа ради!» Поминаючи родителей в Царстве Небесном, слышались с разных сторон голоса нищих. Бабка на ходу отделяла их пирогами и ватрушками, приговаривая Помени, матушка, родителей наших!» «Молитесь, милостивцы, и за нас, грешных!» Осторожно пробираясь меж людьми, они дошли до родительских могил. Мужики стали поправлять покосившиеся деревянные кресты, ровняли осыпавшиеся холмики. Женщины выбирали из проросшей травы прошлогодние листья и мусор, стелили холщовые ширинки, раскладывали на них еду. Сережа и Николка, путаясь под ногами, помогали всем. — Зови батюшку-то, — обратилась к деду бабка, — пущай по еду отслужит. Дед вернулся скоро, ведя за собой сельского священника и дьякона. Отец Иван, Еще не старый чернобородый в светлой праздничной резе, махая кадилом, скороговоркой чистил поминальный канон, а дьякон басом вторил ему «И помини их, Господи, во царстве Твоем». распев закончил священник, благословил трапезу и перешел к ожидающим его у других могил. Бабка рассыпала на могилках возле крестов по щепотке кутьи для покойных. Все расположились как могли и, перекрестясь, начали есть и пить, добрым словом и вздохами поминая усопших. Сережа все еще ждал чего-то. Ему так понравилась недавняя веселая Пасха, ярко раскрашенные яйца, христосование и веточки вербы с пушистыми барашками. Радуница на праздник совсем не походила. Вон чья-то бабушка трясет головой и утирает глаза, будто плачет. Упав на землю, обняла могилку молодая баба, и до Сережи ясно доносится ее жалобные причитания: "Баб, почему радуница, а никто не радуется? Это Сергоня души покойные радуются сегодня, рады, что пришли к ним, не забыли их." Ветерок за речи разносит по кладбищу дыхание разлившейся оки, черемуховый аромат, голоса сельчан, довольных передышкой в тяжелых весенних работах и живым человечьим общением. Идемте-ка, ребятки, позвала бабка Сережу с Николкой и повела их в сторону церкви. Вот Сергуня, указала она на могилу со старым почерневшим крестом. Тут другой твой дед лежит. Никита Есенин. Хороший был человек. Упогой, Господи, душу его. Сережа недоуменно взглянул на бугорок, на котором тоже была рассыпана кутья и лежала большая ветка цветущей черемухи. А это могилки братиков и сестричек твоих, низко поклонилась бабка маленьким холмикам. Все они здесь, и Леня, и Ольга, и Петя с Аней, невинные. Всех Бог прибрал». Как? Бог прибрал. Вот тут в земле лежит его дед, лежат братики и сестрички, их Бог прибрал. Так вот какой он недобрый. А вдруг Бог приберет и его, Сережу? Тогда его тоже засыплют землей, и он будет также лежать в темноте один. Зеленое цветущее кладбище миг показалось ему страшным и неприютным, и он невольно подался назад, ближе к бабке. Неожиданно всхлипнув, бабка взяла его за плечи и жалостно спросила «Как помру я? Придешь на могилку мою, Сергунюшка?» Он испуганно вгляделся в плачущее родное лицо, словно боясь, что бабка исчезнет, обхватив ее, в отчаянии закричал «Не помирай, не надо, я не хочу!» И безграничный страх был в этих словах и за себя, и за бабку. Они возвратились к своим, но Сережа ни на шаг не отставал от бабки. Людное кладбище уже гудело от голосов. Кое-где слышался смех, но оживление это не занимало его. Дернув Сережу за рукав, Николка показал на воробьев, затеявших шумную ссору прямо на могилке. Громко орущие печуги дрались, бойко наскакивая друг на друга, и, взмыв всей стайкой вверх, Вдруг пропали среди распускающейся зелени. Взгляд Сережи замечает торчащую возле могилы ветку. Ветка сухая, черная, совсем неживая. Но на конце ее, как чудо, ярко зеленеет свежий молодой листок. Все говорит о жизни. И Сережа не смело улыбается, трогая нежные усики травы, храбро пробившейся из утоптанной земли. И снова ласково синеет река, тянет к нему ветви цветущая черемуха, и все вокруг вновь наполняется ярким солнечным светом и беззаботным птичьим пением. После кладбища дед зазвал брата в гости. Айда к нам, Митюша! помянем родителей. Евтеевна Брашку сотворила, ох, и хмельна! Да я же не пью, Федя. Ничего, так посидишь. Взрослые направились в дом, а Сережа и Николка занялись щенятами. Неуклюжие, трехнедельные, смешно болтая длинными ушами, они весело и бестолково пытались бегать по двору за мальчишками. Затеев строить для щенят конуру, Сережа с Николкой долго и терпеливо городили что-то из щепок и кусков бересты. Выслав конуру соломой, они под беспокойным взглядом жучки водворили туда щенят. Жучка впрыгнула к ним сама, и все строение тут же развалилось. — Ах ты, горе горе, Иваницы, — по-взрослому, хлопнув себя по бокам, огорчился Сережа и они вновь носились с Николкой по двору, собирая разбежавшихся новоселов. Из раскрытого окна горницы давно доносятся громкие возгласы веселого застолья. «Брашкой-то угощайтесь, хлебная, сладкая!» — подчует гостей бабка. «Пейте, ешьте, православные!» — слышит Сережа голос деда. «Все одно помрем! Чего горевать-то? Давай споем лучше!» А с улицы залетают во двор зазывные звуки гармошки. Сережа и Николка, прижимая к себе щенят, опрометью бегут за ворота. Посреди улицы целое шествие. Перед гармонистом, играющим без передышки, выплясывают мужик и баба, а следом, подбадривая плясунов смехом и хмельными выкриками, тянутся подвыпившие сельчане». Плесуны раскраснелись, по лицам струится пот, А они выкидывают все новые и новые коленца И угощают один другого задиристыми частушками. «Мой муж арбуз, а я его дыня, Он меня вчера любил, а я его ныня». «Ах, лапти свей и оборки свей, Меня милая не любит, лихоманка ей. Радостно переглядываясь, ребята хохочут, а вокруг разливается и звенит праздник с тихими слезами и громким смехом, с горем и неожиданным весельем. Такой разный и непонятный праздник. Радуница.